Нательный крест. Прелюдия одиннадцатая. На московских улицах стоял туман. Автомобили, автобусы, троллейбусы передвигались медленно, то и дело останавливаясь. Пешеходы двигались по тротуарам, уставив головы вниз, боясь поскользнуться или упасть. Алешин, выйдя из подъезда дома и глотнув сырого, промозглого воздуха, понял, что погода как раз соответствует его душевному состоянию. Снег лежал на обочинах проезжей части улиц. Снегоуборочные машины загребали его своими крючьями, работавшими методично и безостановочно. Следом двигалась другая машина с крутящимися щетками, подчищавшая работу первой. На некотором расстоянии две такие же машины убирали снег не на проезжей части улицы, а на обочинах тротуаров. Прохожие опасливо сторонились, потому что машины двигались, гудя и не разбирая, что попадается под крючи. Гляди в оба, не зевай, а то вместо снега крючи загребут твои ноги, а потом щеткой подметут тротуар. И что мне не сиделось дома? Разве легче, что я плетусь в этой массе людей, похожей на грязный, расквашенный снег? Алешин подождал, пока машины не скрыл туман. Он еще не решил. Зайти ли в аптеку, или сразу направиться в кафе, где можно выпить рюмку коньяка и чашку кофе. Остановился на втором варианте, и, когда вошел в кафе, увидел, что здесь пока еще нет посетителей. Барменша Антонина, женщина средних лет, миловидная, расторопная, уже привыкшая к тому, что Алешин заходит сюда, сразу же налила ему большую рюмку коньяка и принялась приготавливать кофе, Зная, что этот высокий, стройный человек в черном пальто с непокрытой головой, на которой заметно прибавилась седина, всегда заказывает одно и то же. — Может, конфетку? — Сегодня хорошая есть, — сказала она. Он чуть улыбнулся, устраиваясь на высоком сиденье у стойки. — Ладно, пусть будет и конфетка. Пока готовился кофе, она сказала. — Погода ужасная. У нас на улице уже две аварии. Да — Да-да. Я за руль давно не сажусь. И правильно делаете. А вот шапку зря не надеваете. Зима. На его волосах, длинных, до плеч, таяли снежинки, блестя в мертвенном свете неоновых трубок. Да привык уже. Он махом выпил коньяк, снял обертку с шоколадной конфеты и рассмотрел ее. Это были новые для него конфеты под названием «Птицы счастья». Антонина подала Алешину кофе, и направилась к мужчине нетерпеливо ерзавшему на стуле и постукивающему пальцами по полированной стойке сейчас сказала она алешину явно намереваясь продолжить с ним разговор не надо меня успокаивать милая подумал он о барменше или я выгляжу как совсем пропащий сейчас допью кофе и пойду может еще рюмку к стойке подошли два юных посетителя Они чему-то смеялись, стряхивая снег с лыжных шапочек, снятых со стриженных голов и расстегивая молнии курточек. «Да чего же они все одинаковы?» — подумал Алешин. «И Сашка мой такой же. Может, позвонить?» Но эта мысль, проявившись, тут же была отброшена, потому что Саша уехал только вчера, сейчас на работе. Дергать его глупо, да и бессмысленно. Подав мальчишкам кофе и булочки... Антонина вернулась к Алёшину. «Студенты». Она улыбнулась. «Мой на третьем курсе. Был техникум, а теперь колледж. А мне все равно. Хоть как назови, лишь бы специалиста из него сделали. Наверное, программиста? Откуда вы знаете? Да как же. Теперь все юристы да программисты. Еще экономисты, верно». Она с приветливостью, в которой угадывалась бабья жалость, смотрела на него. Лицо с первыми морщинками, макияж умело положен и одета со вкусом, кофточка шелковая, идеально белая, на шее галстучек, красно-синий, изящно повязан, поверх черной юбки белый фартучек, на волосах, коротко стриженных, кружевная крахмальная наколка. — А у вас сын, дочь? — И сын, и дочь. — О, так вы богатый! Она дружески улыбнулась, показав свои ровные белые зубы. — Какой там, Тоня, богатый? Дочка давно со мной не живет, сын в Питере, там ему больше нравится. Ну, — Но не стоит из-за этого переживать. Дети вырастают, у них свои заботы, такова жизнь. — Да, ты права. Он подумал, что пора уходить, но продолжал сидеть у стойки, так и не решив, куда идти. Мужчина, выпив свою водку, попросил налить еще. Он посматривал в сторону Алешина, сначала быстро, потом более пристально. Наконец, взяв свою рюмку и бутылочку минеральной, поднялся со своего стула и подсел к Алешинам. — Узнаю собрата по искусству, — сказал он, и протянул ладонь вперед, лодочкой. Роман Нефедов. Не выпуская ладонь Алешина из своей, глядя ему прямо в глаза, человек, назвавшийся Романом Нефедовым, Ждал реакции собрата по искусству. — Что, не слыхали? Мое имя вам ни о чем не говорит? — Нет, — признался Алешин. — Да, — протянул Нефедов. — Впрочем, чему удивляться? Век всеобщей компьютеризации. Где же тут спрашивается до поэзии? Он прищурил один глаз, выпустил, наконец, руку Алешина, глубоко вздохнул. Лысый и костистый его череп Был лишь по бокам обрамлен волосами, как венчиком. Лоб, на котором он сейчас собрал морщины, должен был свидетельствовать о значительности произносимых слов. Да и весь его облик, митингового оратора, неспровергателя всех и вся, теперь был готов обрушиться всей своей силой на Алешина. Но вы-то, вы-то интеллигент, деятель искусства. По лицу вашему вижу, да и вон пальцы какие». Вы-то почему не знаете романа Нефёдова? Неужели ни одного моего стихотворения не читали? Не читал, — признался Алёшин, уже жалея, что вступил в разговор с этим человеком. Но было поздно. Вот, представьте, вчера, проходя по двору, вижу одна тетя интеллигентного вида, заметьте, сгружает в мусорный бак, что бы вы думали? Книги. Подхожу, достаю из мусорки. Кого вы думали? «Былое и думы Герцена», «Обрыв Гончарова», «Прекрасный том Некрасова». Вы должны помнить, издавались тома большого формата в великолепных обложках. Вспомнили? Да. В библиотеке Алешина сохранились такие книги Пушкина, Лермонтова, выпущенные к юбилеям поэтов, купленные еще отцом. Вот. Классиков выбрасывают на помойку. Где ж тут роману Нефедову удержаться?» Юноши, слыша гневные слова Нефедова, повернулись в его сторону, насмешливо улыбаясь. «Оратор», — сказал один из них, поплотнее и покрепче другого. «Да, оратор», — тут же отпарировал Нефедов, повернувшись к юношам. «Я умею говорить, в отличие от многих, в том числе и от вас, юноша». Видимо, обращение юноша не понравилось молодому человеку. Он отставил чашку с кофе, уже без улыбки посмотрел на нефедова. Ты не на митинге, дядя. — По-моему, мы с вами на брудершафт не пили. Посему попрошу мне не тыкать. И Видя, что назревает конфликт, вмешалась Антонина. — И в самом деле вы не на площади, а в кафе. Прошу вас говорить спокойнее. Нефедову пришлось проглотить обиду. Он воспустил морщины на огромном лбу, повернулся к Алёшину и уже спокойно сказал. Простите вспыльчивость поэта, но как тут оставаться спокойным? Помните, еще Некрасов сетовал. Приди, — говорит, — времечко, когда народ не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Пришло время, понесли, прямо в помойную яму. — Что это вы всякую гадость пьете? — он показал на рюмку с остатками коньяка. — Человечество, — замечу вам, — ничего лучше водочки не выдумало. — Милая, налей нам по сто чистенькой и по бутербродику с ветчинкой, дай. — Не возражайте, я угощаю. — Могу бифштекс разогреть. Свежие утром привезли, — предложила Антонина. — Прекрасно, — одобрил Нефёдов. — И добавь туда огурчиков солененьких. Я у тебя их видел. И уже не громогласно, а по-свойски, так как будто давным-давно знал Алёшина, заговорил. Представляете, какого одичания мы достигли? Мне, известному русскому поэту, пришлось вчера договор подписать. На что бы вы думали? На избранное к моему грядущему шестидесятилетию. На новую книгу стихов, которая у меня лежит в столе уже третий год? Ха, вы не поверите. Он наклонился к Алешину и доверительно зашептал. На цикл рекламных роликов. В стихах должен прославить... Не скажу, что, чтобы вы не стали меня презирать с первого дня нашего знакомства. Кстати, я Роман Алексеевич, а вы? Сергей Сергеевич. А, как Прокофьев. Вы ведь музыкант? Угадали. Дирижер, композитор? Нет, всего лишь пианист. Вынужден был назваться Алешин. Постойте, Нефёдов нарочито отстранился, как бы в первый раз в виде Алешина. Да я вас знаю». Хоть и редко стал на концерты ходить, а все же вас слушал. Вряд ли, я в Москве давно не концертировал. Так это раньше было. Вы Бетховена играли и Шостаковича, кажется. Нет, его я не играл. Неважно. Важно, что водочку принесли и горячую закусочку. Давайте, дорогой Сергей Сергеевич, со знакомства. От четвертой рюмки Алешин решительно отказался, сославшись на дела и плохую печень. Нефедов нашел целых три аргумента, против которых нечего было возразить. Выпив четвертую на ходу, он вызвался провожать Алёшина, хотя Сергей понимал, что провожать надо самого Нефёдова. Туман на улицах не рассеялся, водяная взвесь висела между домов, делая их громадными, призрачными, незнакомыми. Ноги скользили. Алешин крепко держал под руку поэта, который оказался невысокого роста, коренаст, но при этом неожиданно неустойчив после водочки, которую так нахваливал. Ехать Нефюдову предстояло аж с двумя пересадками на метро, и Алешин понял, что если оставит поэта одного, то не миновать беды. Денег, полученных по договору, он, конечно, не донесет домой. Ничего другого не оставалось, как притащить поэта к себе, Алёшин жил неподалеку. Сняв с Нефёдова сапоги, дублёнку, вязаную шапочку с игривым помпоном, он уложил его на диван в комнате, которая была Сашиной, а теперь предназначалась для гостей. И в гостиной, где одиноко стоял рояль и в спальне, везде теперь была пустота, которую стремился, но не мог заполнить Алёшин. Накрыв поэта пледом, который и лежа продолжал несвязанно оправдываться, Извиняться, благодарить и вперемешку бросать какие-то стихотворные строки, Алешин ушел к себе в спальню и тоже лег. Обессиленный, он засыпал, вернее, забывался сном, как это уже не раз и не два происходило после смерти Людмилы, после похорон, девяти дней, потом сорока, потом лечение в больнице и возвращение домой. Сон повторялся с пугающим постоянством. Будто он приходит в школу, и ему предстоит сдавать экзамен. В школу он не ходил несколько месяцев, отстал, на уроках сидит и ничего не понимает. Класс будто бы выпускной, но он сегодняшний, шестидесятилетний. Школа та же, но учительница из другого времени, та, которая учила дочь Василису, Вера Семеновна. Она смотрит на Алешина так же, как смотрела барменша Антонина, с бабьей жалостью, с немым укором, сколько можно пить. — Я поправлюсь, догоню всех, обещаю, — говорит Сергей, но она смотрит все тем же долгим взглядом, который говорит, что у него ничего не получится. Рядом появляется Митяй, улыбается, кладет руку на плечо Сергея. — Сладим, не волнуйтесь, Вера Семеновна, — говорит он. Я дам тебе условия задач и решения. Вера Семеновна превращается в Зинаиду, девушку первой любви. Идем. Увидишь, какая у меня теперь силовая подача. Она выходит на волейбольную площадку уже в спортивной форме. Как в школьные годы, в той же маечке и в тех же коротких трусиках из синего атласа, открывающих ее загорелые стройные ноги. «Она красивая», — говорит Людмила, которая сидит рядом с ним на скамеечке около волейбольной площадки. «Ты здесь зачем?» — испуганно спрашивает он. «Тебе нельзя, надо лежать, а ты...» «Какая разница?» «Теперь все равно». «Опять. Мы же с тобой говорили, что все может измениться, нужно верить». «Я верю, потому и говорю». Васену не звонит. «Саше, скажи, чтобы не приезжал». у него важный заказ. Я узнавала, если он его не выполнит, могут быть большие неприятности. О чем ты? Приготовь все время делать укол. Решили не ждать каждый вечер сестру. Сергей сам научился делать уколы, тем более боли возникают внезапно, в любое время суток. Морфий и амнопон в аптеке ему выдают по специальным красным рецептам. Аптека находится рядом с новым кафе, уютным. Там он и пьет коньяк, а не готовится к экзаменам. А они все ближе и ближе. Я же тебя предупреждал, что она какая-то слишком легкая. В балет бы ее, а не детей учить. Как она будет рожать, не представляю. Вот видишь, радостно говорит Сергей, и подводит к отцу Васену, который уже три годика. Васюна в летнем платьице в цветной косынке. На обложку огонька ее надо, говорит мать, и берет Васюну на руки. Ну, какие песенки ты уже поешь? Девушка пела в церковном хоре, говорит Людмила. Лицо ее белое. Жить ей осталось всего месяц. Весна на дворе, месяц май. Все бы хорошо, но вот экзамен. Как мне быть, отец Серафим? Тебе самому решать, отвечает батюшка. Он все в той же меховой жилетке, надетой поверх рясы, в старомодных роговых очках, с рыжеватой небольшой бородкой, с придевшими волосами на голове. Я же, кажется, все экзамены сдал, и на трех конкурсах вышел победителем. Разве вы не знаете? Знаю. А все-таки тебе экзамен предстоит сдавать. И без подсказок Митяя. — Да, старик, самому, — говорит Коля. — Николай. С Скуластое лицо друга светится тихой улыбкой. Он отрывается от земли, машет руками, как крыльями, улетает. — Подожди, почему я должен здесь? Почему? — Сергей Сергеевич, надо проснуться, — сказал громкий незнакомый голос. — А что? Сергей резко приподнялся. Горела лампа на тумбочке у тахты, и он увидел лысый костистый череп, обрамленный венчиком седых волос — Огромный лоб Романа Нефёдова. Стонали, Сергей Сергеевич, и все спрашивали, почему. К тому же пора мне. Сергей встал, все вспомнил. Плохой сон, попытался он оправдаться. Это потому что водка стала другой. Раньше я мог и литр вобрать, и ничего. У вас, кстати, ничего нет? идемте Он провел Нефёдова на кухню, достал из холодильника початую бутылку коньяка. Поэт не мог не обратить внимания на броскую афишу концерта Алешина в Венской филармонии. Сергей сидел у рояля, элегантный, молодой, красивый. «Класс!» — одобрил Нефёдов. «Вы наверняка весь белый свет соблазнили. Давайте выпьем за вас, Сергей Сергеевич, чтобы вы поскорее вышли из штопора». Глаза поэта были сейчас грустными. Говорил он без того пафоса, когда витийствовал в кафе. «Спасибо, Роман. Перейдем на «ты»?» «С радостью». — Выпили. — Знаешь, ведь это не первая смерть, с которой я встречаюсь. — Вот в чем вопрос, — неожиданно для самого себя сказал Алешин. Отца похоронил, потом мать. Казалось, должен быть подготовлен. Но вот все началось, и будто плотина прорвалась. Какая-то там Саяна-Шушинская, в сто раз мощней. Врач мне сказала, не думала, что вы выкарабкаетесь. Но отлежался, вроде пришел в себя, так нет — Образовалась пустота, вакуум, все стало ненужным, даже глупым, понимаешь? Да, я такое тоже пережил, но у тебя же есть дети, понимаешь? С дочерью у меня разлад. И простили друг другу обиды, вместе плакали, а потом она ушла, и все по-старому. Но у нее своя семья. Да нет никакой семьи. И где поет толком не знаю. Группа какая-то, музыкантами себя называют, я понимаю». «И больше никого нет?» «Сын. Парень вырос хороший, грех жаловаться. Но не может он около меня все время торчать. А у них жить в Питере я сам не хочу. Они с женой технари, у них свои интересы мне далекие. Но у тебя иконы во всех комнатах. Ты же верующий». «Ну и что?» «Как что удивился Роман. Одно дело я, другое ты. Я верю и не верю. Когда как?» Чехов говорил, что между «бог есть» и «бога нет» лежит огромная дистанция. Если ты эту дистанцию прошел, чего же спиваться? Ну, у поэтов это бывает. Рубцова жена подушкой удавила, не вынесла его запоев и таланта. Есенина убили, потому что не только пил, но, главное, новой власти мешал. Маяковский, казалось, из камня сделан, от пули умер, то ли от своей, то ли от чекистской». Моего друга на вокзальной лавочке мертвым нашли, какой-то дрянью отравился. Это уже наша капиталистическая новь. Но это поэты, которых не печатают, которые умеют только стихи писать. А вы-то, музыканты, кто вам запретит играть, тем более с таким именем, как у тебя? Вы счастливы нас, вам Господь дал через звуки выразить все, что в душе лежит. Играй себе на радость людям». Нефюдов вновь разгорячился, но не ораторствовал, а сказал эти слова убедительно, видимо, передумал их не единожды. Может, ты и прав, Роман, только музыканты не меньше гибнут, чем поэты, поверь. Вот, друг мой, Николай, какую музыку пишет? А ведь ее почти не исполняют. Зато какой-нибудь безголосый балбес, да что говорить, ты сам все понимаешь. Это да, это общая беда, но ведь... Симфонические оркестры живут, театры, оперы и балеты никто не закрывает. Раздался телефонный звонок, и Нефёдов достал из кармана мобильник. Успокоил жену, сказал, что скоро придет. Обменялись визитками, хотя каждый по опыту знал, что вряд ли еще им доведется встретиться. Поэт ушёл, и Алёшин снова остался один. Подошел к окну, уже горели вечерние огни, Огненной рекой текли по улице машины, и отсюда, сверху, эта река казалась нарядной и красивой. «А ведь я ему первому рассказал, что было со мной после того, как Людмила слегла», — подумал он. «Почему незнакомому человеку? Говоришь о самом главном, а от близких скрываешь. Ведь мы толком не поговорили с Сашей. Про Василису и говорить нечего. Своя жизнь. Батюшка Серафим говорил, что надо как можно меньше осуждать». и его теперь нет. Вот так. Чтобы снять усталость, Алешин решил принять душ. Он пустил сначала теплую воду и, по привычке, хотел было уже переходить на холодную, но на этот раз не стал. Стоял, расслабившись под строями воды и ни о чем не думал. Потом, выйдя из забытья, выключил воду. Когда потянулся за полотенцем, увидел, что на водостоке что-то блеснуло, Глянул еще раз и убедился, что-то лежит на металлической закрышке в мелких дырочках, прикрывающей сток воды. Он присел, потянул цепочку на себя и видел тот самый нательный крестик, который в подарок купил в храме на горе Фавор. Он долго решал, кому подарить крестик, но когда произошло примирение с Васеной, надел крестик на шею дочери. «Наверное, она ищет, где крест потеряла». Боится об этом сказать. Конечно. Сейчас, сейчас я обрадую ее. Позвоню. Торопливо вытерся полотенцем, вышел в гостиную, нашел телефон и позвонил дочери. — Привет, папа, — услышал он ее голос. — Что-нибудь случилось? — Здравствуй. Нет, все в порядке. — Просто хотел узнать, как у тебя. — Да все так же. — Куда-нибудь едете? — Нет, пока идут переговоры. — Вроде планируется в какой-то из сибирских городов. — А, что ж, Сибирь — это хорошо. «Не очень. Холодно. Холодно, это верно. Да, хотел тебя спросить, ты ничего не теряла?» «Нет», — ответила она испуганно. «А что?» «Да я тут нашел у себя. Кто-то забыл, наверное. Что?» «Да цепочку. Не золотая, обычная, серебряная, с крестиком. А, вспомнила. Понимаешь, он мне мешал мыться. Снимаешь, а на сцену идешь — снимаешь. В общем, все время мешает». Алёша не нашелся, что ответить. Что замолчал? Знаешь, мне, пожалуй, пора собираться. Есть кое-какие дела. Понятно. Звони, если что. Хорошо. Рад был услышать, что у тебя все в порядке. Пока. Пока. Он нажал на кнопку отключения разговора. Вот это да, сказал он себе. Вот это да. Он замер в нерешительности. Потом быстро стал одеваться, словно куда-то надо было спешить. «Не торопись осуждать», — часто повторял отец Серафим, — «не торопись». «Да как же, как же! Вот тебе и плоды просвещения, если бы Люда узнала!» «Ох, опять я о том же! Мать есть мать. Она бывает слепа, когда дело касается ее ребенка. Но ведь к Сане она относилась совсем иначе. Старалась, конечно, быть хорошей. Ты не всегда получалось. Он оделся, все так же торопясь, словно опаздывая, но уже решил, что ему делать — Позвонил на вокзал, узнал, что билеты есть, и что он успевает к ночной стреле. Значит, утром будет в Питере. А если его нет дома, может, все-таки позвонить? Но отступать было уже нельзя. Билет заказал. В поезде, устроившись, он согласился с проводницей, предложившей горячий чай, а к нему печенье. Попутчики, пожилая пара, ехали в Петербург к родным отдыхать. Алешин охотно уступил нижнюю полку, забрался на верхнюю и постарался уснуть. Он вспоминал, как удивилась Люда, когда он сказал о своем решении взять Сашу из приюта отца Владимира. Как все-таки она поняла его и согласилась, как нервно отреагировала Васена, но и с ней удалось все уладить, до той поры, когда началось ее увлечение рок-музыкой. Она и Сашу пыталась втянуть в свои дела, говорила, что пение вылечит его от заикания. Но он и так, говорить стал почти нормально, а к старшим классам заикался только, когда волновался. У Васены был свой расчет. Она думала, что если и Саша будет вместе с ней, отец перестанет ругать ее. Но Саша никакой музыкой не увлекся, мозг у него был нацелен на точные науки. И поступил он в Бауманский, и стал толковым инженером. Сейчас вот занялся какими-то новыми технологиями, которых Алёшин ровным счетом ничего не понимал, хотя каждый раз, когда Саша пробовал объяснять ему, чем он занимается, Алёшин делал вид, что все понимает. Зато все, что касалось их отношений, улаживалось само собой, и понимание было взаимное. Наверное, потому что Саша слишком хорошо понял, какой у него появился отец. Он откликнулся на голос Алешина по домофону с искренним удивлением. "Папа". — Да, я. Когда Сергей вошел в квартиру сына, тот первым делом спросил, что случилось. — Да ничего, просто захотел тебя повидать. — Фу, напугал. Саша облегченно вздохнул, увидев отца целым и невредимым. За спиной Саши показалась Вера, его жена. Лицо заспанное, волосы еще не причесаны. Она их то и дело поправляла, улыбаясь, растерянно. — Почему не позвонил? — Да так получилось. Хорошо, что успел. Вам же сейчас на работу. — Ну да. Вера, чай, что ли? — Да успеется. Алешин снял свою дубленку, ботинки, надел домашние тапочки. Сел на кухне к окну, на диванчик. — У вас тут белым-бело, а в Москве все расквашено, слякоть. — Только вчера снег выпал, — сказала Вера. — И такой белый прямо удивительно. — Вера полновата. — лицо простое, домашнее, и не подумаешь, что она может решать сложные инженерные задачи. Подружились они с Сашей еще на первом курсе, а на пятом поженились. Родители Веры, объединившись с Алешинами, купили им однокомнатную квартиру в Питере, куда их взяли работать. Да, белый снег. Сергей Сергеевич, не отрываясь, смотрел, как падают за окном утренние пушистые снежинки, вертикально, отвесно. В продуваемом насквозь Петербурге в это утро не ветерка. Белый снег. Саша сел к столу напротив отца. Теперь это был плечистый, сильный человек. Белесые волосы потемнели. Волосы уложены не на пробор, как в детстве, а короткой челочкой вперед. Глаза не грустные, как раньше, а серьезные. С ожиданием смотрят на отца. «Да не беспокойся ты, ничего особенного». Хотя это как посмотреть. Вера подала чай, сделала бутерброды. Может, чего посущественней? Это вечером, когда с работы придете. Как там у вас? Все слава богу? Слава богу. Алешин пил чай, слегка улыбаясь. И дома все хорошо? Все хорошо. Вот и отлично. Он расстегнул свой замшевый пиджак, достал из внутреннего кармана пакетик, где лежал крестик на цепочке. Тот, что мешал Васене. Вот этот крест... Я приобрел в храме на горе Фавор, где было преображение Господне. Один крест надел на себя, а этот подарил одному человеку. А он отнесся к кресту, как по брекушке какой-то, украшению, бижутерии, и потерял крест. Потерял, понимаете? А я нашел. То есть крест снова оказался у меня». И я решил, что теперь поступлю правильно, надену его на того, кто понимает, что такое крест. — И ты ради этого приехал? — Да. И Алёшин надел на шею сына фаворский крест.